Глава 13. 2 октября 1998 года, 10.47. Вокзал Сен-Лазар. От шума Марк вздрогнул и повернул голову. Двери раздвинулись, и с платформы в вагон, до этого почти пустой, хлынула толпа. Народу набилось не так много, как в утренние или вечерние часы пик, но всё равно порядочно и Марку пришлось встать с откидного сидения, которое хлопнуло о стену с металлическим лязгом. Марк забился в угол, плотно прижавшись к стеклу. Тетрадь из рук он так и не выпустил. Он стоял, слегка расставив ноги, чтобы не упасть. Мужчина рядом с ним, едва не заехав Марку по носу, вытянул руку, чтобы схватиться за верхний стальной поручень. Во второй руке он держал детектив в бумажной обложке, который с упоением читал. Марк слегка развернулся и снова уткнулся в тетрадь, От толчков вагона строчки, написанные мелким почерком Грандюка, плясали перед глазами, но Марк не сдавался. Дневник Кородюля Грандюка. Мэтр Легерн поднялся на возвышение. В тот день, 22 апреля 1981 года, в зале суда собралось человек 30, члены обеих семей, их родственники, адвокаты, свидетели, полицейские, Легерн первым делом обратился к полицейским. «Господа», — произнес он, — «скажите, имелось ли на спасенной девочке какое-либо украшение? Цепочка, кулон, браслет?» Члены следственной группы недоуменно переглянулись. Комиссар в ателье, сидевший в первом ряду, закашлялся. Разумеется, нет. Если бы на ручке ребенка был надет браслет с выбитым на нем именем Лиза Роза или Эмили, к чему клонит этот молодой нахал? Хорошо, продолжил Вегерн. Мадам Витраль, скажите, носила ли малышка Эмили какое-либо украшение, цепочку или браслет? нет, не носила, ответила Николь Витраль. вы уверены в этом? Да, Николь Витраль судорожно вздохнула, подавляя готовое вырваться рыдание, и сказала: Нет, мы собирались подарить Эмили именной браслет ко дню крещения после их возвращения из Турции, и заказали его в ювелирной мастерской ЛСР во Франвиле. Но не успели. На этот раз она не смогла сдержать слез. Порывшись в сумке, она извлекла небольшой красный футляр удлиненной формы и протянула его судье Веберу, Затем сама открыла футляр и достала миниатюрный серебряный браслетик. Хрупкая, бесполезная вещица. По зал пронесся ропот волнения, затронувший даже скамью, на которой сидели корвили. На центральной плашке, нарочито детским неправильным почерком, было выгравировано «Эмили» и дата рождения — 30 сентября 1980 года. Позднее я узнала от Николь Витраль, что эта сцена была заранее отрепетирована. Крещение действительно было назначено на будущий месяц, но браслет они пока не заказывали. Инсценировка была рискованная, но прошла на ура. И момент был выбран точно, момент для нанесения смертельного удара. Молодой адвокат повернулся к Леонсу Докорвилю, «Месье де Корвиль, скажите, у Лизы Розы было какое-либо украшение, например, браслет?» Карвиль с тревогой посмотрел на своих адвокатов. Судья Вебер повторил вопрос. «Месье де Корвиль, прошу вас ответить мэтру Легерну». Корвиль открыл был рот, но Легерн не дал ему заговорить. Жестом фокуснику он достал из толстой красной папки фотокопию счета и ниоткуда откуда-нибудь, а из дорогого ювелирного магазина «Филипп Турнер» на Вандомской площади». Судья Вибер изучил счет. Он был выписан на золотой браслет, на котором было выгравировано имя Лиза Роза и указана дата 27 сентября 1980 года. На счете стояло число 2 октября 1980, неделю спустя после рождения Лизы Розы. «Счет не доказывал ничего, ровным счетом ничего, но Корвилям впервые за весь процесс пришлось оказаться в оборонительной позиции, а никаких контраргументов у них заранее припасено не было». «Месье де Корвиль», — продолжал Лигерн, — «скажите, обычно Лиза Роза носила на ручке этот браслет?» «Откуда мне знать? Я послал его сыну в Турцию сразу после рождения Лизы Розы. Но, думаю, они надевали его девочке лишь изредка. В каким-то особенным случаям. это было дорогое украшение. Вы думаете или знаете наверняка? Я предполагаю. Благодарю вас». Мэтр Легерн извлек из красной папки еще одну фотокопию открытки, на которой стоял почтовый штемпель турецкого города Джейхана. «Месье де Корвиль, вы действительно получили от вашего сына эту открытку через месяц после рождения Лизы Розы?» «Где вы ее откопали?» — рявкнул Корвиль. «Вы получили эту открытку?» — невозмутимо повторил адвокат. Корвиль признался, что да, получил. У него не было выбора. Дуб скрипел и шатался под порвами ветра. «Дорогой папа!» — начал читать Легерн. — Я пропускаю детали, но вот пассаж, который способен нас заинтересовать. Спасибо за браслет, невероятно красивый. Должно быть, обошелся вам в кучу денег. Лиза Роза теперь постоянно носит его на ручке. Сразу видно, что она француженка. Легерн замолчал, молчал и потрясенный зал. — А мне не удалось выяснить, кто продал корвили, подозревая, что какой-нибудь мелкий служащий. Легерну эта открытка наверняка стоила состояния. Она и правда была на вес золота, хотя всё в мире относительно. Если сравнить цену открытки со стоимостью четырехэтажного особняка на улице санта анерре «Это ничего не доказывает», — возмутился адвокат Корвили. «Это просто нелепо. Браслет мог быть убран в багаж, его могло сорвать с руки ребёнка во время падения». Алигерн ликовал. Был ли обнаружен браслет или другое похожее украшение на участке леса вокруг упавшего аэробуса? Насколько мне известно, полицейские обыскали там каждый квадратный сантиметр территории. В зале заседания повисла тишина. Молчала комиссар в ателье. Он сидел, сунув руки в карманы кожаной куртки, подавленной тем, что этот молодой честолюбец в чёрной судейской мантии сделал за него его работу. Разумеется, нет. Не так ли, комиссар? «Обнаружено ли на ручке ребёнка какие-либо следы оторвавшегося браслета? Хотя бы крохотная царапинка или покраснение?» Он сделал хорошо рассчитанную паузу. «Разумеется, нет. Врачи внимательнейшим образом осмотрели девочку и ничего подобного не заметили. Идём дальше. Обнаружено ли на запястье девочки полоска, более светлой, не сгорелой кожи, какая остаётся у каждого, кто постоянно носит на руке браслет?» «Время в зале суда» казалось, остановилась. Разумеется, нет. Благодарю вас, у меня все. Матер Легерна вернулся на свое место. Адвокаты Корвиля попытались опротестовать заявление Легерна, обвиняя последнего в театральности. Браслет или его отсутствие не может являться доказательством, настаивали они. Легерн пропустил упреки мимо ушей. Он знал, чем активнее они защищаются, тем больше вес приобретает его версия если именной браслет был таким пустяком, почему Корвиль не сообщил о его существовании органам правосудия. По прошествии времени можно сказать, что вся эта история с браслетом имела не меньшее значение, чем все остальное. Некоторые сомнения в умах она могла бы посеять, но не более того. Однако на той конкретной стадии процесса браслет превратился в вещественное доказательство, свидетельствующее против Корвилей. Он стал тем самым новым элементом в деле, которого все с нетерпением ждали с начала расследования. Даже притянутый за уши, даже легковесный, этот новый элемент оказался в состоянии изменить баланс сил и перевесить чашу весов. Судья Вибер уставился на Леонса до Корвиля долгим пристальным взглядом. Бизнесмен солгал. Это была ложь умолчания, но все-таки ложь. Ложь, разоблаченная противной стороной. Одного этого могло хватить, чтобы решить дело не в его пользу. Тем более, что больше ухватиться было просто не за что. В сомнении воздерживайся. Возвращаясь к браслету Корвили, добавлю, что я потратил на его поиски долгие годы. Подумать только, сколько сил и энергии ушло у меня на изучение этого следа. И ведь я до него чуть было не добрался, если бы до кабы. Впрочем, простите меня, я снова забегаю вперед. Судья Вибер вынес решение несколько часов спустя девочку, спасшуюся при крушении самолета в монте рибль зовут Эмили Витраль. Официальными опекунами ребенка, равно как и опекунами Марка Витраля, назначаются Пьер и Николь Витраль. Дед и бабка означенных детей. Лиза Роза де Карвиль умерла вместе со своими родителями. Заживо сгорело при пожаре, вызванном крушением аэробуса 5403, совершавшего рейс в Стамбул-Париж. Адвокаты Карвиля собирались подать апелляцию, задействовать любые доступные механизмы влияния. Леонс де Карвиль не позволил им этого сделать. Пораженная молнией дупа сценического образа превратился в реальность. На протяжении следующего года он с интервалом в пару месяцев перенес два сердечных приступа, навсегда приковавших его к инвалидному креслу в состоянии овоща. Логично.